«Вала!» – сказал рядом Варсонья, вырывая меня из сладких грез. «Выпей это!» Я оторвалась от кунтура и рассеянно стала пить стимулятор, оглядываясь по сторонам. Отто организовал оборону, собрав самых сильных и наиболее толковых мужчин и расставляя их по периметру контура. На боку лучшего друга висела секира. Он раздавал парням факелы и наспех инструктировал. Я вздохнула и собралась вернуться к своей работе, как вдруг заметила, что защита просто вибрирует от напряжения. «Отто!» – испуганно позвала я. «Что?» – примчался полугном. «Это не только мертвецы!» – прошептала я, охватывая себя руками, чтобы не дрожать. «С ними, за компанию маг! Смотри, мой контур атакуют!» «Сильный маг?» – спросил Отто деловито. «Не очень, иначе бы давно все полетело. Мне не удержать защиту, я почти пустая, а он...» «Бери меня!» – сказал молчавший до сих пор Варсоня. «У меня, конечно, сил немного, но все же есть». Готовь, ребят, — сказала я полугному и тесно обхватила Варсоню, настраиваясь на его ауру. И еще, Отто! Да. Если что, прости меня. Ты был самым лучшим другом, которого можно пожелать в этом мире. Полугном минуту помедлил, а потом обнял меня, прижав еще теснее к целителю. Ты замечательная подруга, Ола, и я рад, что мы столько лет были рядом. Мне... Не за что тебя прощать. И ты меня прости, если я тебя чем-то обидел. — Как ты можешь меня обидеть? В загробном мире мне будет тебя очень не хватать. — Я люблю вас, ребята. Прогудел Варсоня. Его энергия, теплая, приятная, разбегалась по мне. И умирать совершенно не хотелось. — Странно, — сказала я, подготавливая большие огоньки и несколько боевых заклятий, который мне удалось выучить и отточить до совершенства. Я когда-то была готова покончить жизнь самоубийством, а теперь смерть стоит рядом, а мне так хочется жить еще и еще. Могу утешить только тем, что если от тебя хоть что-то останется, то Ирга попробует тебя оживить, — поделился соображениями Отто. — Не думаю, — ответила я, — зачем ему зомби, да еще и погрызанный? Максимум вызовет дух, чтобы попрощаться. Тратя драгоценные крохи энергии, я сделала еще одного вестника. Я очень люблю тебя и буду любить всегда, даже когда умру. Давно пора было сказать ему это. — Ола! — тревожно сказал Отто. — Защита сейчас исчезнет. — Где они будут ломиться? — По всему периметру, но здесь их больше всего. — Замечательно. «Прощай, Отто!» «Прощай, золотце!» Контур замерцал и исчез. Мертвецы на миг замерли и бросились на нас. Я взвизнула и спряталась за спину Отто. Друг схватил меня за руку и потащил к ближайшему строению, прижав спиной к стене и став спереди. Таким образом я была защищена от нападавших со всех сторон, но отнюдь не собиралась праздно прохлаждаться. Все-таки положение обязывало подавать пример населению, даже если больше всего хотелось закрыться в глубоком погребе, спрятавшись в катку с кислой капустой. Если выживу, спрошу у Ирги, как мертвецы к такому противному запаху относятся. Горожане встретили мертвецов с факелами в руках. Пока я занималась защитным контуром, Отто с Ромом Боричем успели поднять боевой дух защитников. Во всяком случае, мрачные мужчины с факелами не дрогнули. Да и куда им бежать? Домой к женам и детям? К моей гордости, наши артефакты действовали весьма эффективно. Нежить замирала на миг, и это давало возможность людям поджигать каждого мертвеца с нескольких сторон. Я старалась не высовываться из-за спины гнома, И не особо всматриваться в зрелище битвы, чтобы потом кошмары не мучили. Тут и там раздавались крики боли, треск горящей плоти, в воздухе нестерпимо воняло паленым. Хотелось закрыть глаза и открыть их в собственной постели, поняв, что это был только страшный сон. Кажется, в боевые магии идут только скрытые маньяки и садисты. Кто же еще захочет добровольно участвовать в таком кошмаре? «Артефакты сейчас сдохнут», — заметил полугном. «Тогда нам придется туго. Мертвецов слишком много, а защитников слишком мало. А бойцов среди них нет вообще». Я сосредоточенно наблюдала за поведением поднятых из могил. Что-то мне в них категорически не нравилось. Например, то, как целенаправленно горящий мертвец бежит в сторону дома, чтобы подпалить его. Или как падает, словно мгновенно лишенный сил, костяк, атакованный сразу несколькими горожанами. Или как поднимается и идет в наступление только что у битвы мертвяками защитник города? «Сгорим все к демонам!» – пробормотал Отто, глядя, как начинают пылать дома. «Хорошо, что Ром Борич всех детей к себе в дом забрал. У него каменный, хоть кто-то спасется!» Полугном лениво отмахнулся секирой от подбежавшего скелета. Тот с жалобным треском рассыпался. «Лучший друг...» не погнушался еще потоптаться по останкам, доламывая их своими тяжелыми ботинками и бормоча проклятие. Крики усилились. Из горящих домов выбегали владельцы и начинали их тушить, поливая водой из ведер и с легкостью попадая в руки мертвецов. «Идиоты!» – процедил Отто. «Только всеобщего пожара нам и не хватало!» – обреченно сказала я. «Ты можешь залить их всех водой?» «Я почти на нуле!» — сказала я. — Максимум, на что меня еще хватит, на пару огоньков. Полугном рванулся, было бежать командовать погорельцами, но я его удержала. Нужно поговорить. — А другого времени для беседы ты не могла найти? — рявкнул он, хватаясь за бороду. — Послушай, мертвецами кто-то управляет. Они не подняты волнами энергии, они подняты сознательно. Кем-то? Лучший друг замер, раскрыв рот. «Сзади!» – пискнула я, толкая Отто. Он стремительно обернулся и выместил свое недоумение на полуразвалившемся женском теле. «Ты уверена?» – спросил полугном, обернувшись и пытаясь отодрать от волос чью-то руку. «Не знаю, но мне так кажется. Посмотри, как они себя ведут. Как сознательные, как зомби единичной работы. Бросаются в атаку там, где защитников меньше всего. Поджигают дома». И скорость. Они слишком прыткие и не слишком кровожадные. Разорвал горло и побежал дальше, вместо того, чтобы разодрать тело жертвы на куски. Мне кажется, что я ощущаю нити управления ими». Отто молча поволок меня в ближайший сарай и закрыл дверь изнутри. «Тебе кажется, что ты ощущаешь нити, или ты их действительно ощущаешь?» Я сосредоточилась. Закрыла глаза и несколько минут глубоко дышала, стараясь не думать ни о чем. И тут же увидела их. Сотни маленьких темно-фиолетовых потоков энергии. Одна нить обрывается, другая на миг становится толще, и где-то рядом с ними раздается громкий крик. Раз! И нить раздвоилась. «Я их вижу!» – прошептала я, открыв глаза. «Мертвецы действительно управляются!» Отто молчал, оперевшись на секиру. В бликах огня, пробивающихся через щели сарая, его лицо показалось мне постаревшим лет на десять. «Это должен быть очень сильный маг», — сказала я. «Управляться с таким количеством энергетических потоков далеко не каждый сможет». «Ты же говорила, что это слабый маг». «Говорила», — сказала я, закрывая лицо руками. «Мне казалось, что на меня обрушился весь мир. Что делать я не знала». Даже находясь в своей лучшей форме, с полным энергетическим запасом, я не могла противостоять магу-практику, а тем более тому, который, играя, оперирует настолько мощными потоками энергии. Он поднимает новых мертвых, разваливающиеся скелеты бросает. Нас убьют, как младенцев. Я захотела заплакать, но слез не было. В глаза словно насыпали песка. «Не убьют!» — спокойно сказал Отто. — У мага не так уж и много времени. Скоро начнет светать, а нежить очень не любит прямых солнечных лучей. — Будут тучи и дождь, — сказала я, обхватив себя руками и начиная медленно раскачиваться, как неваляшка. — Солнца не будет! — Без истерик, — предупредил полугном. — А то вреже секирой, чтоб мозги на место вправились. Я молча смотрела на то, как трещат двери под напором прорывающихся к нам мертвецов. Некоторые из них всего несколько минут назад защищали Гнедина. «Давай думать», — сказал Отто. «Кому мы могли так перейти дорогу, чтобы из-за нас какой-то сумасшедший маг решил уничтожить целый город?» Я в немом изумлении уставилась на полугнома. «Что он несет? Причина кровавого побоища два студента?» «Вот», — сказал удовлетворенно друг. Вижу работу мысли. Давай теперь думать по теме. Откуда маг управляет мертвецами? Оттуда. Подумав немного, я махнула рукой вправо. Так, он видит картину боя. Это значит, он сидит на возвышении. На коне, предположила я. Слишком низко. На дереве? Похоже на то. Отто задумчиво терзал бороду. И что нам нужно теперь сделать? «Всего лишь пробраться к магу, очень сильному магу, очень сильному магу-некрованту, и оборвать пучок управляющих нидей одним ударом». «В общем, умереть с честью», — резюмировал полугном. Я подняла глаза и посмотрела на лучшего друга. «Да, умереть с честью. Что ты смотришь на меня так? Я всегда мечтал быть героем, а в обыденной жизни так мало места для подвига». «Я не хочу умирать с честью», сказала я, доставая из волос верную шпильку. «Подожди со шпилькой, она тебе может пригодиться в самом конце», предупредил Отто. «Я тяжело поднялась, чувствуя, как на меня давят непрожитые годы. Не выпитая пиво не съеденные шоколадки, не, не, не... Сколько же времени своей недолгой жизни я потратила на ерунду!» А ведь могла бы заниматься нужными, полезными или хотя бы приятными вещами. «Что ты делаешь?» – удивился полугном. «Шарю по стенам и ищу что-нибудь, способное сойти за оружие».